Глава девятая. На следующий день с утра шел дождь, и я не смогла выехать на свою привычную прогулку. Но позже распогодилось, солнце выглянуло из-под низких облаков, и я, завернувшись в плащ, объявила мать о своем намерении выйти из дома. Джон Рашли объезжал фермы вместе с управляющим Лэнгдоном, чей дом, как выяснилось, я могла видеть за площадкой для игры в шары. Таким образом, я потеряла своего верного оруженосца. Вместо него со мной пошла Джоанна, и мне очень легко было убедить ее сперва свернуть через арку на задний двор, где я предварилась, что с восхищением разглядываю мои апартаменты наверху. На самом деле я рассматривала основание башни, которая поднималась, как я уже сказала, вдоль северо-западного фасада, позади нее как раз находилась закрытая комната. Диаметр башни, по моей оценке, был немногим более четырех футов, и если она была полой, то в ней вполне могла поместиться лестница. Однако выхода во двор в ней не было. В этом я была уверена. Я попросила Джоанну подвести меня к самому основанию башни под предлогом того, что я хочу потрогать лишайник, который уже всего за каких-нибудь пятьдесят лет разросся ковром на камне и удовлетворила свое любопытство, убедившись, что наружная стена сложно очень прочно. Если мое предположение было верным, то внутри башни должна находиться лестница, ведущая под землю. Намного ниже фундамента здания, оттуда шел подземный коридор, который выходил на поверхность где-нибудь на территории поместья. Бедный дядя Джон. Его портрета не было в галерее среди фамильных портретов, что само по себе говорило о многом. Если его отец приложил так много усилий, чтобы никто его никогда не видел, значит, он был либо буйным, либо ужасным на вид. Потом Джоанна повезла меня через крольчатник, и, миновав его, мы поехали по дорожке, проходившей мимо домика управляющего. Дверь его была распахнута, и на пороге стояла миссис Лэнгдон. Очень приятная хозяйственная женщина, которая, будучи мне представленной, настояла на том, чтобы мы зашли внутрь. Она очень хотела меня чем-нибудь угостить, и мне неудобно было отказаться. Она вышла, чтобы принести мне стакан молока, и мы с Джоанной остались ждать ее в маленькой опрятной комнате. Моя крестница, смеясь, указала на связку ключей, которая висела на гвозде у двери. «Старый Лэнгдон», — прошептала она, — «как тюремщик». Как правило, он не расстается с этой связкой, она висит у него на поясе. Джон сказал мне, что у него есть дубликаты всех ключей моего свекра. Он давно здесь работает управляющим? Очень. Он приехал сюда молодым человеком, когда дом еще только строился. Нет ни одного уголка в Менобилле, который он не знал бы, как свои десять пальцев. Я тогда еще подумала, что могу биться об заклад. Лэнгдон тоже знаком с тайной башней, если она, конечно, существует. Джоанна, такая же любопытная, как и я, рассматривала ярлыки на ключах. «Летний домик», — прочитала она вслух, и с озорной улыбкой она сняла этот ключ с кольца и стала меня поддразнивать, размахивая им перед моим носом. «Ты, кажется, хотела посмотреть, что там творится, не так ли?» Но в этот момент вернулась миссис Лэнгдон с молоком, И, испугавшись, что ее накроют с поличным, Джоанна, как набедокуривший ребенок, покраснела и спрятала ключ в кармане платья. Мы поболтали еще немного, я, давясь от спешки, пила молоко, а Джоанна с видом святой невинности рассматривала потолок. После чего мы распрощались с доброй женщиной и через ворота в заборе направились в сад. — Ну и надел это дел, — сказала я. — Интересно, как ты собираешься возвращать ключ? Джоанна беззвучно рассмеялась. — Я отдам его Джону. Он придумает какую-нибудь историю, которая удовлетворила бы Лэнгдона. Но раз уж ключ у нас, то было бы жаль, Хонор им не воспользоваться. Она была моей истинной крестной дочерью, как будто унаследовала от меня авантюрную жилку и лучшей сообщницей желать нельзя было. «Я ничего не обещаю», — пробормотала я. «Повези меня по той дороге, и мы посмотрим, откуда дует ветер». Мы пересекли сад. Наш путь лежал мимо дома — и, помахав рукой Алисе в окне ее комнаты, я затем увидала Temperance Soul, которая, словно ведьма, выглядывала из-за двери бокового входа и, очевидно, уже почти решилась ступить на сырую землю и присоединиться к нам. Я обратилась к ней. мне это хорошо в моем кресле, но аллеи такие мокрые, хоть выжима и туч снова набегают со стороны Гриббена». Она, как кролик, снова скрылась за дверьми, и сквозь высокие окна я увидела, как она прошла в галерею, в то время как Джоанна, давясь от смеха, везла меня через ворота на дорожку, которая вела к летнему домику и смотровой площадке. Только у самой смотровой площадки, когда мы поднялись примерно на десять футов, нам открылся чудный вид на море. В низине обзору мешал склон. Мена Билли, хотя и построенный на холме, располагался на его впалой вершине, как на донышке блюдца, Я отметила это, разговаривая с Джоанной. «Да, Джон, — пояснила она, — рассказал мне, что дом был построен так, чтобы его не было видно с моря. Старый мистер Рашли жил в страхе перед пиратами. Хотя, если молва не врет, он и сам был не чужд морскому разбою, и в прежние времена, когда он еще был жив, где-то в доме прятали тюки шелка и слитки серебра, добро, награбленное у французов и доставленное сюда его собственными судами, которые причаливали вон там, в Придмуте. В этом случае, — подумала я про себя, — подземный ход, известный только ему и, возможно, его управляющему, давал большие преимущества. Наконец мы добрались до летнего домика, и Джоанна, оглянувшись, чтобы убедиться, что никто нас не видит, вынула ключ и отперла замок. «Я должна честно сказать», — призналась она, — «что здесь особо не на что смотреть. Я здесь бывала раз или два вместе со свекром». И тут ничего нет, кроме плесени, полок, заставленных книгами и бумагами, и прекрасного вида из окон. Она вкатила мое кресло вовнутрь, и я огляделась вокруг, по-детски надеясь обнаружить следы пребывания пиратов. Но все было в полном порядке. Стены были сплошь увешены полками, заставленными книгами, а из окон, как она и сказала, было видно все пространство бухты вплоть до Гриббена, А если смотреть на восток, то и идущая вдоль моря крутая тропа, которую вела Фоуи. Наблюдатель, слезивший из окна, не мог пропустить ни путника, все равно пешего или конного, направлявшегося в Меннабилле с востока, ни корабль, подошедший к берегу. Старый мистер Рашли знал, что делал. Вымощенный каменными плитами пол был покрыт ковром, только в одном углу, где стоял письменный стол моего зятя, лежала толстая циновка. В соответствии с его характером бумаги на столе были аккуратно сложены, и каждая папка подписана. Джоанна оставила меня внутри перелистывать книги и стала на страже перед входом. Немногое тут могло меня заинтересовать. Руководство по праву, сухие, как покрывавшие их пыль, бухгалтерские книги, и много томов, озаглавленных как графства, вне сомнения еще тех времен, когда Джонатан был шерифом графства Корнул. На самой нижней полке, рядом с его письменным столом, находились тома, помеченные «Мой городской дом» и «Мена Сразу за ними находились брачные контракты и завещания. В своих делах Джонатан был очень методичен. Книга, которая была подписана «Завещание», находилась ко мне ближе всего, и я не выдержала искушения. Я оглянулась и увидела через оконное стекло, что Джоанна, мурлыкая себе под нос, занялась оставлением букета из полевых цветов. Я протянула руку и взяла том. Страницы за страницей были заполнены аккуратнейшим почерком моего зятя. Я нашла лист, заглавленный. Мой отец, Джон Рашлей, родился в 1554 году, умер 6 мая 1624 года. Рядом оказался отчет. Скорее всего, он попал сюда случайно о деле, возбужденном против Джона Рашли, в 1616 году, неким Чарльзом Беннетом и рассмотренным в Звездной палате. Этот Чарльз Беннет, насколько я помню, был отцом Роберта Беннета, нашего соседа, который распространял те самые слухи о яде. Это стоило бы почитать, будь у меня время, потому что дело было в высшей степени скандальное. Чарльз Беннет обвинял Джона Рашли в том, что он ведет невоздержанный образ жизни, сожительствуя с различными женщинами, числом более сорока пяти, «Богохульствуя!» и так далее, и так далее. И его жена умерла от горя из-за такого его поведения, сама будучи женщиной добродетельной и трезвомыслящей. Я была очень удивлена, заглянув в конец, что после всего этого Джона Рашли оправдали. «Какое прекрасное оружие!» — подумала я, — чтобы держать его над головой моего праведного и самоуверенного зять, когда он похваляется, что делает нередко высокими нравственными устоями семьи. Но мне некогда было задерживаться на этой приятной мысли, так что я перевернула страницу и перешла к чтению того завещания, которое я искала. Старый Джон Рашли совсем неплохо позаботился о родственниках. Ник Соул получил 50 фунтов. Осмелюсь предположить, что их у него выцарапало темперанс. И столько же получили спарки парки. Среди бедного Люда Стоуи надлежало распределить 20 фунтов. В высшей степени неприлично говорила я себе, что я сую нос в дела, которые меня совершенно не касаются, но тем не менее продолжала читать. Все земли в Корнуоле, свой дом Фуи, дом в Менобилле и все остальное имущество его второму сыну Джонатану, исполнителю его воли. И затем приписка в конце. «Тридцать фунтов ежегодно из дохода Фуи на содержание моего старшего сына Джона после смерти моего второго сына Джонатана» который при жизни обязуется содержать его и давать ему кровь, еду, питье и одежду. Краем глаза я увидала тень Джоанны под окном и поспешно, с виноватым видом, захлопнула книгу и поставила ее на место. Таким образом, не оставалось сомнений относительно неправоспособности бедного дяди Джона. Я стала откатываться от письменного стола, и в это время правое колесо зацепилось за какое-то препятствие, выступавшее из пола под сыновкой. Я наклонилась, чтобы освободить колесо, и при этом отвернула угол циновки. Препятствие оказалось кольцом, торчавшим из каменной плиты пола. Хотя оно плотно прилегало к полу, и, очевидно, его невозможно было обнаружить, проходя над ним, этого было достаточно, чтобы прервать плавный ход моего кресла. Я склонилась к креслу так низко, как это только было возможно, и, схватившись за кольцо обеими руками, сумела приподнять камень примерно на три дюйма, прежде чем его тяжесть вынудила меня его отпустить. Но не раньше, чем я увидела острый угол ступеньки, спускавшейся в темноту лестницы. Джона вошла в комнату в тот самый момент, когда мне удалось подвинуть соломенный коврик на место. «Ну, Хонор, — сказала она, — увидела ли ты все, что хотела?» «Думаю, что да», — ответила я. И уже через минуту она закрыла за мной дверь, заперла ее, и мы снова поехали обратно. Она болтала о всякой всячине, но я едва обращала на ее слова внимание, потому что все еще была переполнена своим последним открытием. Под плитой в летнем домике скрывался вход в подземный коридор. Это было совершенно определенно, и лежавшая сверху циновка, и расположение стола доказывали, что прятали его намеренно. На кольце не было ржавчины, что говорило о его частом употреблении, и та легкость, с которой я, коллега, смогла приподнять камень, свидетельствовала о том, что. Плиту поднимали часто, и при этом совсем недавно. Я посмотрела через плечо на тропу, которая вела к морю, к Придмутской бухте, как называла это место Джоанна. Она была узкой и крутой, ее почти скрывали коренастые деревья, и я подумала, что прибывающему судну было бы очень легко, бросив якорь на глубине, послать на берег шлюпку с полудюжиной грибцов, которые могли бы взобраться по тропе до летнего домика, где поджидавшие их люди без труда избавили бы их от любого груза, если бы они его с собой тащили. Не это ли имел в виду старый Джон Рашли, когда строил этот домик, и не складывались ли контрабандные товары под каменной плитой лет, этак, сорок назад? Это казалось мне очень вероятным. Но была ли связь между найденным мной лазом и соседней с моей комнаты в доме, сказать было трудно. Но одно я знала совершенно точно. В Менобилле был тайный ход, и кто-то воспользовался им прошлой ночью, потому что я видела его своими глазами. «Ты молчишь, Хонор?» — прервала ход моих мыслей Джоанна. «О чем ты думаешь?» Я только что пришла к заключению, что слегка поспешила, покинув Ланрест, где все дни были схожи между собой, как близнецы, и поселившись у вас в Менобилле, где все время происходит что-то новенькое. Хотела бы я думать так же, как ты. Мне же все дни и недели кажутся практически одинаковыми. Соулы бронятся со спарками, дети капризничают, а мой дорогой Джон все время жалуется на то, что он не может сражаться вместе с Питером и остальными покатав мое кресло взад-вперед по смотровой площадке, Джоанна повернула назад, и в это время к нам подбежал ее сын Джонатан, трехлетний карапуз. «Дядя Питер приехал», — закричал он, «и другие джентльмены, и много солдат. Нам разрешили погладить лошадей». Я улыбнулась его матери и сказала, «Ну, что я тебе говорила? Ни одного дня не проходит в Менобиле без какого-нибудь события. У меня не было...» Никакого желания не видеть все многочисленное общество, не самой оказаться в центре внимания. Я велела Джоанне подкатить меня к главному входу, который в это время, когда в столовой никого не было, обычно пустовал. «Как только я буду внутри, — рассчитывала я, — кто-нибудь из слуг сможет отнести меня в мои апартаменты на даркой и позже я пошлю за Питером, моим всегдашним любимцем, и узнаю от него новости о Робине». Маленький Джонатан бежал впереди, И как только мы вошли в дом, то сразу же услышали смех и голоса, доносившиеся из галереи. Широкая сводчатая дверь во внутренний дворик была открыта, и несколько солдат поили коней у колодца под колокольней. Было много шума и суматохи, приятные живые звуки. И я заметила, как один из солдат взглянул наверх в окошко мансарда и помахал рукой покрасневшей посудомойке Это был большой и сильный парень с широкой улыбкой на лице. Потом он подал знак своим сотоварищам, и они каждый по очереди отводили свою лошадь от колодца и следовали за ним по мостовой, направляясь через арку, в задний двор, конюшни. конюшне. И вот когда они повернулись и прошагали по двору, я заметила, что у каждого из них на плече была нашивка. Алый щит с тремя золотыми полумесяцами. Мне показалось, что сердце у меня перестало биться, и внезапно меня охватила паника. «Быстро найди кого-нибудь из слуг», — сказала я Джоанне. «Я хочу, чтобы меня отнесли прямо в мою комнату». Но уже было слишком поздно. Как только малыш по ее поручению в припрыжку побежал на людскую половину, в холл вышел Питер Куртни в компании двух или трех собратьев-офицеров. Одной рукой он обнимал Алису за талию. «А, Хонор!» — вскричал он. «Вот уж радость так радость!» Зная твоей привычки, я ожидал, что ты спрячешься в своей комнате, и мать тебе будет охранять твою дверь, как трехглавый цербер. Джентльмены, я представляю вам мистер Схонор Харрис, у которой нет ни малейшего желания знакомиться с вами. Я готова была убить его за эту бесцеремонность, но такова уж была его природа. Он был веселым и легкомысленным, повесой, обожавшим шутки и розыгрыши, но начисто лишенным интуиции. Через мгновение его друзья по очереди подходили к моему креслу и представлялись мне, после чего Питер, все еще смеясь и болтая в своей обычной, слегка бессвязной и отрывистой манере, втолкнул мое кресло в галерею. Алиса, у которой истинной чувствительности было столько, что она с лихвой возмещала отсутствие ее у Питера, могла бы его остановить, если бы только я поймала ее взгляд. Но она была слишком счастлива видеть мужа, и только и делала, что смотрела на него, улыбалась и держала его за руку. Галерея, казалось, была полна народа. Тут были и Соулы, и Спарки, и Рашли, и все они говорили в полный голос. В дальнем конце у окна я увидела Мэри, беседовавшую с кем-то, чей высокий рост, длинная спина и широкие плечи мне показались до боли просто ужасающе знакомыми. Разговаривая, Мэри то и дело украдкой посматривала в сад, как будто кого-то там искала, и это, а также выражение ее лица, озабоченное и рассеянное одновременно, подсказало мне, что она пытается угадать, вернулась ли я с прогулки. Увидев меня, она наморщила лоб в столь хорошо мне знакомой манере и начала перескакивать с пятого на десятое. То, что она утратила самообладание, немедленно вернуло мне мое собственное. Что же, черт возьми, мне терять теперь по прошествии пятнадцати лет? Так что вовсе не обязательно при встрече падать в обморок. Видит Бог, у меня достанет выдержки и воспитание, чтобы быть хозяйкой ситуации здесь, в доме сестры Мэри, в присутствии множества людей». Питер, абсолютно невосприимчивый, квитавшим в воздухе флюидом, медленно подкатил мое кресло к окну И краешком глаза я увидала, как Мэри, охваченная малодушием, сделала то, что, клянусь, могла бы сделать на ее месте я сама. Она пробормотала поспешные извинения, сославшись на необходимость дать распоряжение слугам насчет обеда, и убежала из галереи, даже не взглянув в мою сторону. Ричард повернулся и увидел меня. И когда он посмотрел на меня, я почувствовала, что сердце во мне как бы перевернулось, И больше мне не принадлежит. — Сэр, — сказал Питер, — я счастлив представить вам мою дорогую и нежно любимую родственницу мистерс Хонор Харрис из Ланреста. — Она также и моя родственница, — ответил Ричард, и затем он наклонился и поцеловал мне руку. — О, это так, сэр, — туманно заметил Питер, глядя то на своего командира, то на меня. — — Я полагаю, что все мы корнуэльские фамилии в какой-то степени связаны близким родством. Разрешите мне наполнить ваш бокал, сэр? — Хонор, ты выпьешь с нами? — Да, — ответила я. По правде говоря, вино показалось мне в тот момент просто спасением. Пока Питер наполнял бокалы, я в первый раз пристально вгляделась в Ричарда. Он изменился. В этом не было сомнения. Во-первых, он стал намного массивнее, здорово раздался вширь, и особенно это было заметно по плечам и шеи. Лицо его потяжелело, солнце, ветра и непогода оставили на нем свой след, и под глазами залегли морщинки. В конце концов, прошло пятнадцать лет. А потом он повернулся ко мне, протягивая мне бокал, и я увидела в его рыжих волосах только одну седую прядь, высоко над виском и смотревшие на меня глаза совсем не изменились. «За твое здоровье и удачу!» — тихо сказал он, и, опустошив свой бокал, протянул его вместе с моим Питеру, чтобы тот их снова наполнил. Увидев маленькую предательскую жилку, бившуюся на его правом виске, я поняла, что эта встреча поразила и растрогала его так же, как и меня. «Я не знал, — сказал он, — что ты в Билли. Я видела, что Питер смотрит на него удивленно, и подумала про себя, не в первый ли раз за все то время, что он служит под началом Ричарда, он заметил у своего командира признаки замешательства или волнения. Рука Ричарда, державшая бокал, едва заметно подрагивала, а слова он произносил сдавленно и отрывисто. — Я приехала сюда из Ланреста несколько дней назад. Мой голос звучал, наверное, столь же необычно, как и его. — Братья настояли на том, что я не должна жить одна, пока идет война. И поступили очень мудро. Эссекс постепенно продвигается на восток. Очень вероятно, что мы снова увидим сражение по эту сторону Тамар. В это время маленькие дочки Питера подбежали к нему, вскрикивая от радости, и Питер, со смехом попросив его извинить, в одно мгновение погрузился в жизнь своей семьи, посадил по ребенку на каждое плечо, и понес их в дальний конец галереи. Ричард и я остались у окна одни. Я выглянула в сад, отметила про себя аккуратно подстриженные тисовые изгороди и ровные лужайки между ними, и сотни ничего не значащих замечаний роились у меня в голове. Как зеленеет трава после утреннего дождя, и для этого времени года немного прохладно, Это были фразы, которыми я никогда в жизни не пользовалась, даже в разговорах с незнакомцами. Но в тот момент казалось, это именно то, что нужно. Однако, хотя они непрошены и сами просились на язык, я не произнесла их, а продолжала молча смотреть в сад, и Ричард был столь же нем, как и я. Наконец он низким, сдавленным голосом произнес, глотая окончание. — Ты должна простить мое молчание. Я никак не думал после этих пятнадцати лет найти тебя так чертовски неизменившейся. Этот прорыв назад, от безразличного настоящего к столь интимному прошлому, стал для меня новым потрясением, но при этом потрясением восхитительно приятным. «Почему чертовски?» — спросила я, наблюдая за ним поверх бокала. «Потому что с давних пор я мысленно привык к совсем иному образу. Я представлял тебя больной, слабой, бледной, как бы бесплотной тенью, окружённой врачами и няньками. И вместо этого, что же я нашёл? Вот это! И он посмотрел мне в лицо тем прямым и откровенным взглядом, который я так хорошо помнила. «Сожалею, что я тебя разочаровала. Ты неправильно истолковала мои слова. Я не сказал, что я разочарован. Я просто потерял дар речи. Он сделал ещё глоток из своего бокала и поставил его на стол. Я приду в себя через минуту. Где мы можем поговорить? Поговорить? Что ж, полагаю, мы можем поговорить здесь, если ты этого хочешь, посреди стада бормочущих дураков и кричащих детей? Никогда в жизни. У тебя разве нет своей комнаты? Есть, — ответила я, пытаясь хоть как-то поддержать свое достоинство. Но если мы там уединимся, это будет выглядеть по меньшей мере странно. В прошлом у тебя не было привычки уклоняться от подобных предложений? Это был удар ниже пояса, и у меня не было на него ответа. Поэтому, несколько неуверенно, я произнесла. Я хотела бы тебе напомнить, что в течение пятнадцати лет мы были друг другу чужими. Неужели ты думаешь, что я могу забыть об этом хоть на минуту? В этот момент наш разговор... Прервала Темперанс Соул, которая уже давно недобрым взглядом наблюдала за нами с приличного расстояния, теперь подошла к нам вплотную. «Сэр Ричард Гренвилл, я полагаю», — произнесла она. «Ваш слуга, мэм», — ответил Ричард, сопроводив свои слова взглядом, который уничтожил бы на месте всякого менее погруженного в проблемы духа человека, чем Темперанс. «Дьявол ищет тебя, чтобы забрать к себе», — объявила она. Даже в этот момент я вижу его когти на твоем горле, и скоро ты исчезнешь в его разверстой пасти. Покайся, покайся, пока не поздно. — Что, черт побери, она имеет в виду? — спросил Ричард. Я покачала головой и показала на небеса, но темперанс, разгорячившись, продолжала дальше, на зверя на твоем лбу. — Люди, которых ты ведешь, превратились в прожорливых волков. Все вы как один. Сгинете в гиене огненной. — Скажи старой дуре, чтобы она шла ко всем чертям, — сказал Ричард. Я предложила мистресс Сол бокал вина, но она отшатнулась, как если бы это было кипящее масло. — Будет бичевание, и зубовный скрежет. — Черт возьми, она права, — не выдержал Ричард, и, взяв ее за плечи, он повернул ее вокруг оси, как детский волчок, и отвел в противоположный конец комнаты Камину и ее мужу. — Держите эту женщину под контролем, — приказал он. Немедленно наступила тишина. Прерванная через некоторое время звуками взволнованных голосов. Питер Куртни, покрасневший до корней волос, поспешил выйти вперед с наполненным до краев графином и предложил. — Еще вина, сэр? — Нет, спасибо, я выпил уже достаточно, — ответил Ричард. Я заметила, что молодые офицеры, повернувшись спиной, с удивительным интересом изучают портреты на стенах. Уилл Спарк, единственный из маленькой группы у камина, пристально смотрел на генерала-короля, широко раскрыв при этом рот. «Прекрасный денек для ловли мух, сэр», — любезно сказал Ричард. Джоанна тоненько рассмеялась, но тут же подавила смех, как только Ричард перевел на нее взгляд. Уилл Спарк выступил вперед. «Мой юный родственник служит под вашей командой», — сказал он. «Он прапорщик 32-го пехотного батальона». — Вполне возможно. — Я никогда не разговариваю с прапорщиками. Он кивком головы подозвал Джона Рашля, который только что вернулся после своих дневных трудов взлохмаченный забрызганной грязью и теперь замешкался у входа в галерею, смутившись при виде неожиданных гостей. — Эй, ты! — обратился к нему Ричард. — Позови кого-нибудь из своих собратьев-слуг и вдвоем отнесите кресло мистера Скаррис в ее апартаменты. С нее хватит здешнего общества. — Это Джон Рашли, сэр, — поспешно прошептал Питер. — Сын главы дома и ваш хозяин в отсутствии отца. — Ха! Примите мои извинения, — произнес Ричард, с улыбкой выходя вперед. — Увидев беспорядок в вашей одежде, я принял вас за слугу. Если бы кто-нибудь из моих офицеров появился передо мной в таком виде, я бы тоже его... — же разжаловал. — Как поживает ваш отец? — Я... я полагаю, что хорошо, сэр. От волнения Джон начал заикаться. «Очень рад это слышать. Передайте ему это, когда его увидите. Еще скажите ему, что теперь, когда меня перевели на Запад, я собираюсь часто наносить вам визиты, если позволит ход войны». «Да, сэр. Надеюсь, у вас найдутся помещения для моих офицеров, а также для тех моих людей, которые сейчас в парке, если мы вздумаем разбить здесь лагерь». «Конечно, сэр. Превосходно. А теперь я собираюсь пообедать наверху вместе с мистерс Харрис» которая является моей близкой родственницей, о чем вы, может быть, и не знаете. Что вы обычно делаете с ее креслом? — Мы его переносим, сэр. Это очень просто. Джон кивнул Питеру, тот послушно, что было не в его обычае, вышел вперед, и они встали по обе стороны моего кресла, взявшись за подлокотники. — Это будет еще проще, если нести одно только пустое кресло, — заметил он. И прежде чем я смогла возразить, Ричард обнял меня, поднял. На руки и приказал. «Ведите, джентльмены». Странная процессия, за которой наблюдали все оставшиеся в галерее и слуги, которые пропускали нас, прижавшись спиной к стене и опустив глаза долу, двинулась вверх по лестнице. Впереди ступенька за ступенькой поднимались Джон и Питер, неся мое кресло. Шеи у них обоих пылали до корней волос. Я же положила голову на плечо Ричарда и крепко в него вцепилась из страха упасть, и путь мне показался слишком долгим. — Я только что ошибся, — сказал Ричард мне на ухо. — Ты все-таки изменилась. — Как? — Ты стала на два стоуна тяжелее. И вот так мы пришли в мою комнату надаркой.